Глава 4. На второй день плавания Вазар Мефед ухитрился выкроить время и поведать мне о злоключениях дочери. Главным обвинителем является Лазас Артетас, верховный смотритель древа. Его родной брат Гулас Артетас избран верховным жрецом древа. Если верить Лазасу, то он застал мою дочь в тот момент, когда та рубила топором священное древо, а за несколько минут до этого она якобы пыталась его поджечь. Что говорит в связи с этим твоя дочь? Она ничего не помнит. Час от часу не легче. Я не считаю, что все мои клиенты обязательно невиновны, но, по крайней мере, они стараются придумать пристойное объяснение своим поступкам. Неужели она так ничего и не помнит? Абсолютно ничего. Но она не отрицает, что была там. К сожалению, все обстоятельства стерлись из ее памяти. Она ничего не помнит с того момента, как вышла из дома и до той секунды, когда оказалась в темнице. Все это вас выглядит довольно скверно. Неужели она даже не помнит и того, почему двинулась к древу? Вас в ответ лишь печально покачал головой. Я спросил, верит ли он своей дочери, и мой друг с жаром заявил, что верит безусловно. Я понимаю, что все факты говорят против нее. Она ничего не может сказать в свою защиту на совете, которому предстоит вынести приговор. Но я верю в то, что моя дочь ничем не хуже любого другого эльфа нашего прекрасного острова и не способна на такое святотатство. Кроме того, это совершенно не в ее характере, И вдобавок у нее для подобного вандализма не было никаких мотивов. Несмотря на страстное желание Вазар Мефета видеть свою дочь свободной, никаких полезных сведений он мне сообщить не смог. Мой друг не имел представления о том, что его дочурка могла делать рядом с древом, не знал, посещала ли она древо раньше, и не имел никаких предположений, кто еще мог пожелать нанести вред священному растению. Ты не считаешь, что на ее память было оказано магическое влияние? Проверка проводилась? Да, следствие вели официальные представители лорда Калита, среди которых был его главный маг Джир ар -Эд. Насколько мне известно, он не обнаружил никаких следов магии в районе древа, хотя всем известно, что обнаружить магию там практически невозможно. Древо создает вокруг себя мощное мистическое поле, все магические проявления там искажаются, и заглянуть в прошлое, находясь рядом с древом, невозможно. Я понимающе кивнул. Мне было очень хорошо известно, что магия не работает там, где она больше всего нужна для успеха расследования. Представление о том, что маг, обратившись в прошлое и изучив обстоятельства преступления, отсеивает все наносное и дает точный ответ, хороша только в теории. Иногда, правда, магия помогает и на практике. Однако при расследовании сложного преступления возникает столько переменных величин, что магическое расследование становится ненадежным, а зачастую его просто невозможно провести. Именно поэтому я все еще продолжаю свою работу. Для ведения следствия необходим человек, готовый в поисках ответа топтать мостовые или, как в этом случае, топтать ветви деревьев. Эльфы острова Авула обитают главным образом на деревьях, в жилищах, выстроенных в густых кронах или на верхушках. Отдельные поселения соединены между собой деревянными мостками-переходами. Помню, что во время прошлого визита к эльфам я бодро передвигался по этим мосткам, восхищаясь раскинувшимся под ногами ландшафтом. Но тогда я был значительно моложе и гораздо изящнее. Как только вас удалился, Передо мной предстала маленькая истощенная девица из эльфов и сообщила, что лорд Калит желает видеть меня в своей каюте. Мне пришлось пробираться к лорду по палубе, защищая лицо ладонью от текущих струй ледяного дождя. Несмотря на скверную погоду, ветер оставался попутным, и судно быстро бежало по волнам. Палуба мерно покачивалась под моими ногами, возвращая меня к временам юности. Со времен последнего морского вояжа прошло много лет, но искусство моряцкой походки я еще не утратил. Каюта лорда Калита была значительно просторнее моей, но ни роскоши, ни особых излишеств я в ней не заметил. На переборках не было никаких украшений, полагавшихся бы главе клана, хотя прекрасная мебель все же вызывала у меня прилив зависти. В моей каюте была лишь койка, и сидеть на ней было очень неудобно, особенно во время качки. На одежде лорда Калита практически не было никаких знаков, указывающих на его высокое положение в обществе. От остальных эльфов лорда отличал лишь тоненький серебряный обруч на голове. Любое другое, более броское украшение считалось бы проявлением дурного вкуса. Его плащ, несколько более изящного покроя, чем у подданных, был такого же зеленого цвета, без вышивки и позументов. «Вы, как мне стало известно, допрашиваете членов моей команды». Я кивнул. Какой смысл отрицать очевидное, тем более, что я всего-навсего хотел ознакомиться с фоном, на котором произошло преступление. «Я желаю, чтобы вы прекратили это занятие» сказал лорд Калит. Прекратить с какой стати? Как капитан корабля и правитель острова, я не обязан объяснять вам причины. Я просто желаю, чтобы вы перестали отвлекать моряков от дел. В ответ на это нелепое требование я лишь пожал плечами. Я не боялся вызвать раздражение лорда Калита или какого-нибудь другого лорда, но время еще не пришло. Если дела на Авуле у меня пойдут плохо, то я выведу его из себя так, что мало не покажется. В то же время я напомнил Калиту, что нахожусь на борту по приглашению Вазар и, как мне представляется, с одобрения высокочтимого лорда. Калит был вынужден признать, что это именно так, хотя, оказывается, он с самого начала считал, что вазу пришла в голову не слишком хорошая идея. «Я весьма высоко ценю услуги Вазар сказал он, и не мог отказать ему в просьбе помочь его дочери. Но, как это ни печально, я уверен, что его дочь действительно совершила то, в чем ее обвиняют. На Аволе вам будет позволено задавать вопросы в разумных рамках, конечно, но здесь на корабле вы, я надеюсь, будете вести себя пристойно и не станете донимать команду». Я снова кивнул. На маленьком столике рядом с койкой стояла доска для игры в неорит, так называемый дебют орфистом, заметил я, изучив расположение фигур. «Вы играете в неорит?» – удивленно скинул бровь лорд. «И очень часто. Но дебют арфиста мне всегда был не по душе. Мне кажется, что он дает противнику возможность Провести атаку слонами и разносчиком чумы. Я работаю над новыми вариантами. Появляются некоторые ранее не встречавшиеся в практике ходы для героя и мага. Возможно, как-нибудь попозже мы с вами сразимся. Когда я выходил из каюты, слова прощания прозвучали теплее, чем первоначальное приветствие. Хорошие игроки в неорит всегда испытывают симпатию друг к другу. По пути в каюту я раздумывал об услышанном. Пожелание прекратить расследование прозвучало достаточно мягко. Все могло быть и хуже. Макри сидела на моей койке и читала рукописный свиток. На моей подруге была зеленая туника, которую успела подарить ей Исуас, юная девица из экипажа. В то время как другие эльфы избегали общения с Макри, Исуас оказалась свободной от предрассудков. Судя по тому, как она сразу же прибежала в каюту с сухой одеждой, можно было подумать, что Макри наконец обзавелась подругой. Но на Макри эльфика впечатления не произвела. «По крайней мере, ты у кого-то вызываешь симпатию. Я думал, что тебе это понравится». Она меня раздражает. Почему? Она такая маленькая, унылая и всегда выглядит несчастной. Неужели у эльфов все 13-летние девчонки такие? Я заверил Макри, что это не так. И Исуас, конечно, ростом не вышла, но это не причина для антипатии. Терпеть не могу маленьких унылых девчонок, сказала Макри. В гладиаторском лагере их использовали в качестве мишеней в тренировочных стрельбах из лука. Будь я ее размером, так давно бы уже умерла. «Что ж, тебе, видимо, придется простить мир за то, что он состоит не только из женщин-воинов», сказал я и попросил подвинуться, так как мне тоже хотелось присесть. «Но во всяком случае, постарайся не восстанавливать ее против себя. Кроме ваза, она, видимо, единственный эльф на корабле, который испытывает к нам симпатию. Знаю, что потребовал от меня лорд Калит? Совсем не то, что я мог ожидать. Мне казалось, лорд будет счастлив, что опытный детектив плывет на Аволу, чтобы во всем разобраться. А он совсем напротив». «Запрещают мне вести расследование. Разве не удивительно то, что все мои дела с самого начала идут так скверно? Иногда мне кажется, что на мне лежит проклятие богов». Макри была абсолютно равнодушна к религии. «Возможно, тебе стоит больше молиться, пожалуй, на плечами. Неужели и на корабле ты обязан три раза в день преклонять колени? В Турай закон требовал от меня именно этого. Любой гражданин города-государства Турай должен возносить молитву по меньшей мере три раза в сутки» вне зависимости от того, где он находится», — торжественно объявил я. «Не замечаю, чтобы ты этим занимался», — сказала Макри. «Колени у меня стали не те, что раньше, и мне, человеку не очень молодому, трудно каждый раз их преклонять. Однако, по правде говоря, я уже лет десять во время утренней молитвы оставался в постели, а на время двух других дневных молений всегда старался укрыться в своей комнате. В любом случае, молиться поздно, ты уже сидишь на моей шее». «Что значит на твоей шее?» — возмутилась Макри. А то, что я собирался отплыть на Авулу, скрыться от тебя и нашей жуткой зимы, быстренько снять подозрения с элит Ирмифет, а все остальное время валяться на солнышке, подтягивая пиво. Но ты ухитрилась все испоганить. Я практически заточен в каюте и вовсе не уверен в том, что по прибытии на Авулу эльфы пожелают со мной общаться. Кто захочет иметь дело с человеком, попутчиком которого является существо с кровью орка в жилах? И не надо на меня так смотреть. Ты прекрасно знаешь, что это правда». До сих пор не понимаю, почему ты из кожи вон лезла, чтобы отправиться со мной. Я вовсе не лезла вон из кожи. Все произошло случайно. Я просто пыталась свернуть твои деньги. Я никак не мог избавиться от подозрения, что Макри все подстроила. Но разве ты не должна была сидеть дома и учиться? Макри обучается в колледже Гильдии, заведении, в котором сыновья низших классов Турая, желающих поднять свой социальный статус, изучают философию, теологию, риторику, математику и все остальное, что там преподают. Макри – первая женщина, которую приняли в колледж. Вначале ей отказали в приеме, но она сумела пробиться благодаря личным обаянию, исключительно силе характера и угрозе иска со стороны Ассоциации благородных дам, активисткой которой Макри является. Ее заветная мечта – поступить в имперский университет. Никаких шансов у моей подруги на это нет, но она от своих грез не может отказаться. Колледж закрыт на зиму. Я подумала, что путешествие поможет мне в следующем семестре. Я смогу сделать доклад для профессоров о социальном строе эльфов и поделиться личными впечатлениями об их образе жизни. Наверное, ты хочешь сказать, что поделишься с ними впечатлениями о том, как чувствовала себя, оставаясь все время на борту корабля. У тебя, Макри, нет никаких шансов сойти на берег. Но я хочу увидеть фестиваль. Ты только подумай, ведь там будет несколько театрализованных версий легенды о королеве Льювин. Тащища смертная. В постановках эльфов всегда тесно от героев, идущих бесконечную и безнадежную борьбу с роком, и конец всегда трагичный. Ну и что же тут плохого? Я хожу в театр не для того, чтобы страдать, а чтобы хоть немного развлечься. Ты хочешь сказать, что тебе нравятся спектакли, где хор распевает непристойные застольные песни, а с героини в самый неподходящий момент сваливается туника? Не скрывая презрения, поинтересовалась Макри. Да, что-то в этом роде, не смутился я. Классика всегда была не по мне. Они должны мне позволить побывать на фестивале, не отступала Макри. Я единственная жительница Турая, способная по-настоящему оценить сценическое искусство эльфов. Ты не сможешь ничего оценить, если эльфы устроят бунт по поводу того, что в ряды зрителей затесался орк. А разве эльфы бунтуют? Я сказал, что не знаю, но мы это выясним, как только Макри ступит на землю Аволы. На четвертый день путешествия я начал скучать. Дул попутный ветер, и корабль быстро скользил по спокойному морю, а я страдал от безделья. Заместитель консула Цицерий настоятельно рекомендовал мне не высовываться из каюты до конца плавания. Как свободный гражданин Турая, я вовсе не обязан следовать рекомендациям заместителя консула, но ссориться с ним мне было вовсе не с руки. Вернувшись в Турай, он мог устроить мне веселую жизнь. В прошлом году я удачно потрудился на Цицерия и тем самым повысил свое реноме в чиновном мире города, но если я оскорблю его или принца, то могу потерять лицензию детектива и заработать кучу иных неприятностей. Я вздохнул, припомнив, какую часть своей жизни провел, сражаясь с разного рода неприятностями. Если бы в юные годы я учился прилежнее, то мог стать вполне приличным магом. Что касается принца Дизакана, то до посещения моей каюты принц так и не зашел, А пригласить меня к себе для дружеской неформальной встречи он и не подумал. Я изложил суть дела Макри. Обычно я делаю это сразу, она девица толковая, но на сей раз хотел продемонстрировать, что страшно на нее зол. Однако теперь... После того, как мы оказались вдвоем в тесной каюте, продолжать ту же линию было глупо. Гораздо проще было вернуться к прежним дружеским отношениям. Некоторые факты, изложенные Вазом, вызывали удивление. Меня смущало то, что его дочь, Элит Ирмифет, обнаружили без сознания на месте преступления. В руках она еще держала топор, которым рубила священное древо. «И теперь она утверждает, что ничего не делала?» – спросила Макри. «К сожалению, нет. Она утверждает, что ничего не помнит». Это создает для тебя дополнительные трудности. Даже если утверждение элит, что она ничего не помнит, соответствует истине, то это вовсе не означает ее невиновности. Я встречал преступников, у которых воспоминания о преступлениях полностью выветривались из памяти. Кажется, это каким-то образом связано с психической травмой. И что же ты намерен предпринять? Передернуть факты? Замутить воду настолько, что у них не хватит улик для обвинения? Это я оставлю на самый крайний случай. Вначале я сделаю все, чтобы установить истину. Вполне возможно, что зачурка ваза этого не делала. Создается впечатление, что подлинным расследованием тами не пахло. Эльфы острова Авула к настоящей детективной работе непривычны. Я исхожу из предположения, что девочку могли подставить. На море поднялось небольшое волнение, и корабль начало слегка покачивать. Мне показалось, что Макри мутит. «Тебе не по себе?» – спросил я. «Я чувствую себя великолепно», – ответила она. В этот момент большая волна качнула судно. Лицо Макри обрело несвойственный ему цвет, и она выбежала из каюты. Что ж, пусть это послужит ей уроком. В следующий раз хорошенько подумает, прежде чем болтаться у меня под ногами, мешая выполнению высокой миссии. Морской болезни я не боялся. Больше всего опасался того, что за время путешествия иссякнут пивные запасы. В те далекие годы, когда я служил армии, у меня хватало сил пережить отсутствие выпивки, но терпеть эту невзгоду стало труднее после того, как я поселился в Секири Мщене, где пиво было доступно в любую минуту дня и ночи. Словом, получилось так, что я почти всегда испытываю желание выпить пиво. «Не вижу в этом ничего дурного», – произнес я вслух, поглаживая брюхо. «Пиво – единственная рациональная реакция на жизнь в коррумпированном городе, где полно воров, убийц и наркоманов». Махри вернулась в каюту, со стоном рухнула на койку и принялась причитать об ужасах морского путешествия. «Привыкнешь», – утешил я. «Пивка не желаешь?» Махри прохрипела Орское ругательство, которые сошли бы непристойным даже в лагере гладиаторов, и повернулась лицом к стене. Я решил выйти и потолкаться среди матросов. Компания, пусть даже неразговорчивых эльфов, все равно приятнее общества, страдающей от морской болезни Макри. На палубе меня встретили мелкий холодный дождь и сильнейший ветер. Пожилой офицер давал команды молодым эльфам, которые, рассыпавшись реям пытались убрать часть парусов. Я с интересом наблюдал за действиями матросов, восхищаясь мастерством, с которым они выполняли нелегкую задачу. Мне не раз доводилось видеть, как убирают паруса моряки Турая. Наши парни работают достаточно умело, но до искусства эльфов им было очень далеко. По мачтам и реям эльфы летали так, словно на них не распространялись законы тяготения. Рядом со мной остановился какой-то человек. Я хотел было поделиться с ним своими наблюдениями, но оказалось, что это вовсе не человек, а принц Дизакан. Это была наша первая встреча на борту корабля. Я обратился к нему с любезным приветствием. Пусть меня вышибли из дворца за то, что я себя постоянно компрометировал и в конце концов учинил скандал, безобразно надравшись на свадьбе Рития, но как следует обращаться ко второму лицу в линии наследования престола я еще не забыл. Принцу около 20 лет. Он высокий темноволос. Наши Матроны не считают Дизакана красавцем, особенно в сравнении с его старшим братцем. Тем не менее, юный принц пользуется в городе-государстве популярностью, так как, по мнению многих, обладает более уравновешенным характером, чем наследник трона принц Фризенакан. Красавчик Фризенакан – не что иное, как вечно пьяный дегенерат, готовый продать всю дворцовую мебель ради того, чтобы прикупить дива. В прошлом году из-за него едва не погиб наш город. Принц научился добывать наркотик при помощи колдуна по имени Хорн-мертвец. Хорн был наполовину орк, и он создал заклинание восьмимильного ужаса, поставившее Турай на грань гибели. Я тогда приложил руку, чтобы остановить Хорна. Кроме того, мне удалось сделать так, что участие старшего принца в преступлении осталось неизвестным в широкой публике. Цицерий мне хорошо заплатил, и я до сих пор считаю, что его благодарность должна была быть более весомой. С молодым принцем никаких профессиональных контактов у меня пока не было. Он продолжал молча стоять со мной, и я начал испытывать некоторую неловкость. Во время длительных морских путешествий этикет соблюдается не так строго, и я не мог уразуметь, почему принц не хочет общаться с таким представителем низшего класса, как я. У меня создавалось впечатление, что он просто не знает, что сказать, и я решил ему немного помочь. Нам доводилось бывать на островах эльфов, ваше высочество. Нет, а тебе? Да, но очень давно, еще до начала последней Великой орской войны. С тех пор мне всегда хотелось туда вернуться. Принц посмотрел на меня. Неужели я уловил в его взгляде тень неудовольствия? Вполне возможно. Заместитель консула Цицерий обеспокоен тем, что ты можешь стать причиной неприятностей для Турая. Для моего сердца нет ничего ближе, чем забота о благосостоянии нашего великого города-государства. Поспешил я заверить юного члена королевской фамилии. Ты ведешь расследование, и твои действия могут создать для нас проблемы. Разве не так? Я приложу все усилия, чтобы никаких неприятностей не возникло. Надеюсь, тебе это удастся. Мне очень не нравится, что ты здесь. Я не сомневаюсь, что наши друзья-эльфы вполне способны самостоятельно разобраться со своими преступниками. Я быстро разочаровался в юном принце, однако, несмотря на это, продолжал сохранять учтивость. «Кроме того, Цицерий сказал, что твое присутствие всегда приводит к неприятностям», не унимался принц. «Это совсем не так», произнес я как можно более убедительно. «Для частного детектива я веду на удивление мирную жизнь». В этот момент эльф, работавший на самой высокой мачте, сорвался с рей и шлепнулся на палубу у моих ног. Шлепнулся он с большим шумом. Принц взглянул на меня так, словно эльфа с мачты сбросил я. Я склонился над телом. Эльфы обычно живут дольше, чем люди, но даже и они не способны существовать со сломанной шеей. К нам подбежали матросы. Несколько эльфов быстро соскользнули с мач, надежде оказать товарищу помощь. Хаос царил до тех пор, пока на полубе не появился Вазар Мефет. Пробившись сквозь толпу матросов, он склонился над мертвым эльфом. «Что случилось?» — прогремел властный голос лорда Калита. Мы не заметили, как наш достойный капитан сошел с мостика. «Он упал с рей, сэр, доложил молодой матрос. «Мертв», — сказал вас, вставая. «У него сломана шея. Как это случилось?» Я изо всех сил пытался уловить, что голдят хором эльфы. Мне удалось понять, что матрос просто потерял равновесие, когда взялся за висевшую на шее фляжку, чтобы выпить воды. Фляжка была изготовлена из шкуры какого-то животного и до сих пор висела на шее покойного. Я нагнулся, поднял фляжку и принюхался к содержимому. «В этом нет никакой необходимости, детектив», – прогудел лорд Калит. «Мне даже показалось, что лорд оскорблен моим поведением. Достойный правитель, похоже, не сомневался в том, что во фляге не может быть ничего, кроме воды. Эльфы, довольно вежливо оттеснив меня от покойника, подняли тело и куда-то унесли». Это было бестактно. Укоризненно заметил принц, когда эльфы разошлись по местам. Цесерий поинтересовался, что его высочество имело в виду. Детектив вдруг решил проверить флягу несчастного, видимо, подозревая, что тот сорвался с Реей, потому что был пьян. Лорд Калит определенно почувствовал себя оскорбленным. Ответствовал его высочество. «Это правда!» – взорвался Цицерий. «Мрефлиекс, пожал я плечами. Как-никак, он ведь упал, пытаясь что-то выпить. Вы сотни раз могли убедиться, насколько прочно держатся на ногах эльфы. Я поинтересовался, не влили он в себя немного нашего Кли или своего эльфийского вина». Цесери и принц одарили меня сердитыми взглядами. «Это моя работа», — возмутился я. «А что, если его отравили?» Цесери никогда не упускал случая выступить с нотацией. Вот и сейчас, объяснив в довольно сильных выражениях всю недостойность моего поведения, заместитель консула потребовал, чтобы я не совал нос в это дело. «Пост альфы сами хоронят своих мертвецов. Я вам не запрещаю таскаться по судну и приставать ко всем с неуместными вопросами. Но вы и ваша спутница уже без того успели доставить нам массу неприятностей». От продолжения нотации меня избавило лишь появление в Азарме Фета. Он был чем-то серьезно беспокоен. «Все это очень неприятно», — сказал он. «Умоляю, скажи Макри, чтобы она не выходила из каюты». «Почему?» «Некоторые молодые эльфы начинают поговаривать о том, что с ее появлением на нас легло проклятие». «Ты и вас прекрасно знаешь, что это полная чушь. Макри не имеет никакого отношения к тому, что матрос сорвался с реи «Тем не менее, сделайте то, что он просит», — вмешался Цицерий. В этот момент мимо нас на заплетающихся ногах проследовала странная фигура в мужской тунике и с разметавшейся по ветру гривой волос. Эта макри торопилась к фальшборту. Достигнув цели, она свесила голову за борт и со страшной силой выплеснула в неспокойное море все содержимое желудка. Порыв ветра, подхватив часть рвотной массы, свернул ее на ноги несчастной. Несчастная довольно внятно и весьма непристойно выругалась, а потом нагнулась, дабы вытереть нижние конечности. Я заметил, что ногти у нее на ногах выкрашены золотой цвет, согласно моде, распространенной среди самых дешевых шлюх-симнии. Цицерий состроил презрительную гримасу. «Эй, Макри!» — крикнул я. «Заместитель консула желает, чтобы ты никому не показывалась на глаза. Заместителю консула страшно повезло, так как порыв ветра унес слова Макри в противоположную сторону. Но это она напрасно. Если хочет обзавестись в наших краях друзьями, и ей следует отказаться от употребления непристойных орских оскорблений. Как только принцы и Цицерий удалились, я принялся расспрашивать в Фета об усопшем эльфе. «И ты не видишь в этом ничего подозрительного?» спросил я. «Не вижу», не скрывая изумления, ответил вас. «С какой стати я должен что-то подозревать?» «Неужели тебе не показалось странным, что один из членов экипажа вдруг падает с рей?» продолжал я. «На море такой не редкость», пожимая плечами, ответил вас. «Возможно». «Но я слышал, что на корабле лорда Калита лучший экипаж эльфийских островов. Так что эта трагическая смерть заслуживает того, чтобы в ней немного покопаться. Неужели лорд Калит так и не назначит никакого расследования? Вазар Мефед, судя по всему, искренне не понимал причин моей подозрительности и полагал, что расследовать совершенно нечего. Вполне вероятно, что это всего лишь одно из проявлений различий в наших культурных традициях. Не исключено, что любую смерть в море эльфы считают явлением естественным. Что же касается меня, то я всегда начинаю испытывать подозрения, когда кто-то умирает у меня на глазах.